Он утверждает, что его страна благословенна, достойна и крайне цивилизована. И с благоговением упоминает правителя, имя которого не произносит, но называет сущий во всем. И он на самом деле творит добро, где только может. Вот, например, история с моей крестницей Джунипер Пен. Джунипер Пен? Да.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 Понятно, что он захочет помочь двум истинно любящим, у которых сердца бьются сильнее при мысли о том, как они сами их капиталы сольются в экстазе. Азазелл послушно явился, когда я вызвал его соответствующим заклинанием. «Нет, я вам не могу его сообщить. Неужели у вас нет элементарного понятия об этике?» Да.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 «Конечно», — ответил я. «Сегодня вечером будет игра. Я пойду по билету, что дал мне Леандр, а ты в моем кармане». «Отлично», — сказала Азазел. «Вызови меня, когда пойдешь. А сейчас у меня зимжиговка». И он исчез. Думаю, он имел в виду турецкие бани.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 «Буду обедать с Джорджем».